Еще одной проблемой, на которую также редко обращают внимание аналитики, которую никогда не предъявляют пациенты, является неспособность сформировать собственное суждение относительно человека, дела, учреждения, теории. На эту неуверенность не обращают внимания, потому что она нормальна для среднего либерально настроенного индивида. Как и в предыдущем примере, Данная особенность не обязательно вызывает затруднения у каждого пациента. Но иногда как раз за такой неразборчивой терпимостью могут скрываться основные страхи пациента. Индивид может чрезмерно бояться возбудить чью-либо враждебность или спровоцировать отчуждение, если займет критическую позицию. Он может страшиться предпринимать какие-либо шаги для достижения внутренней независимости. В этом случае неумение увидеть недостаток проницательности, как проблему, которая должна быть проанализирована, не позволит затронуть самые глубокие трудности. Разумеется, недостаточное понимание аналитикам влияния культуры может проявиться в еще более грубых формах, которые из-за их явной неадекватности не нуждаются в обсуждении. Так, например, аналитик может чувствовать необходимость прорабатывать революционные стремления пациента, в то время как не затрагивается приверженность консервативным стандартам. Аналогичным образом он может увидеть проблему в критическом отношении пациента к психоаналитическим теориям, но упустить проблему, скрытую в безоговорочном принятии этих теорий. Таким образом, непонимание существующих культурных оценок в купе с определенными теоретическими предрассудками, которые обсуждались ранее, способствует односторонней селекции материала, предлагаемого пациентом. Тогда в психоаналитической терапии, как и в воспитании, целью невольно становится адаптация к нормальному. Лишь в вопросах сексуальности, поскольку полноценная сексуальная жизнь считается важнейшим фактором психического здоровья, аналитик осознает цели, которые не зависят от одобряемых в данный момент норм. Вместо этого, как предложил Троттер, Следует проводить различия между психической нормой и психическим здоровьем и понимать под последним состояние внутренней свободы, в которой способности индивида доступны для использования во всей своей полноте.